К великому удивлению Батона вылазка с Калининградским отрядом оказалась не бесполезной. Охотник поначалу бузил и отпирался, не желая идти в проводники к сформированному отряду, мол, что на мне свет клином сошёлся, других мало. Нашли экскурсовода. Но пара бутылок отличной магазинной водки из личных запасов Ежи перетянули чашу весов. Батон сдался. Раз такое дело, устроим туристам сафари. С погодой подфартило. Было облачно, зато без дождя. Да и ветер поутих. В центре отряда тарахтел старенький мотоблок, за которым волочилась подскакивающая на кочках пустая таратайка. Батон хмыкнул в фильтры. Калининградцы явно были настроены на хороший улов. Живность, хоть и показывалась, но на поддать на хорошо вооружённую и издающую странный вибрирующий звук группу пока не решалась через несколько часов после выхода в одном из домов обнаружили бомбоубежище, в которое вела винтовая лестница, но спуститься не получилось. Всё было затоплено водой. На гладкой поверхности одиноко плавала оторванная кукольная голова. В соседнем доме на щетинившемся пружинами диване съёжились обнявшиеся скелеты. Погреб был уже кем-то вылизан начисто. Насмотрелись, поинтересовался Батон, когда все вышли на улицу. Или ещё чего изволите? Может, на фирму молочка Парнова? Ты нас не торопи, усмехнулся Ежи. Нужно, как следует, всё осмотреть. Чай не на 2 дня уходим. Чего веселишься, бензюка в бачке кот наплакал. Охотник кивнул в сторону мотоблока, который начинал нехорошо кашлять и периодически глох. «Не боись, успеем», — уверенно сказал калининградец. Ближе к вечеру порядком под уставший отряд добрел, наконец, до разрушенного военного лазарета учебного центра. «И вот сюда мы шли», — оглядев покосившиеся руины, хмыкнул батон. Да местные тут давным-давно каждый кирпичик обшарили. Уверен, хитро подмигнул Ежи. Батон лишь пожал плечами. Благодаря планам Калининградской группы, после недолгих поисков в подвале обнаружилась заваленная кирпичами и мусором массивная дверь из нержавейки, снабжённая кодовым замком и покрытая пушистым слоем пыли толщиной в палец. Удивительно, но Ежи знал код. В огромном уставленном стеллажами схроне оказалось такое количество различных медикаментов, что их хватило бы пионерскому убежищу не на одно поколение. И самое главное, практически все препараты были в отличном состоянии. «Интересно, а аспирин тут есть?» — со скрытой надеждой поинтересовался Батон. Найдём мы твой аспирин, еже с благоговением оглядывал разложенные на нескончаемых стеллажах коробки с бирками. Пока богатство перетаскивали в таротайку, батон, устроившись в сторонке, по обыкновению жевал свой хлеб. За одну хотку не управимся, оценил ситуацию остановившийся рядом ежи. Придётся побегать туда-сюда. Дерзайте! Откликнулся охотник, не переставая жевать. Настроение у отряда заметно улучшилось. По дороге домой даже постреляли разинувшую было пасти стаю бурёнок.